В конце сентября 2020 года городские власти Брюсселя из-за коронавируса на неопределенный срок запретили проституцию. Об этом сообщает AP. Решение о запрете проституции было принято после того, как Брюссель решил ввести комендантский час в заведениях общественного питания: кафе, бары рестораны, которые теперь должны быть закрыты с 11 вечера до 6 утра. Также местные власти закрыли три гостиницы, которые принимают секс-работников, потому что в них не соблюдали социальную дистанцию. Источник: новостные ресурсы сети Интернет. После пьяных поцелуев Канаца удалось через неделю поднялась температура. Но она поначалу решила, что ее просто продуло кондиционером и никому ничего не сказала. Еще три дня находила на работу. К счастью, больше никаких симптомов не было. Конечно, на входе у девушки, как и у всех, охранники измеряли температуру. Однако она смогла легко обмануть термометр. Долорес просто прикладывала холодный компресс к запястью, пока шла на работу. Так никто ничего не заподозрил. Родителей встревожил нездоровый вид дочки. Она то бледнела, то покрывалась испариной. Но их она успокаивала, сославшись на простую усталость, ведь работы в это время года всегда много. Вот она и переутомилась. К сожалению, еще через пару дней у нее пропало обоняние, а родители почувствовали недомогание. У стариков болезнь развивалась стремительно. Всего дня хватило, чтобы высокая температура надорвала их уставшие сердца. Всё это время Доля не отходила от мамы и папы ни на шаг. Ухаживала, меняла компрессы, поила травяным чаем, хотя и сама еле держалась на ногах. На работу она написала сообщение, предупредив, что у нее скорее всего ковид. Маркус зашел к подруге в гости через неделю после пьяного инцидента в гостинице и застал пугающую картину. Все члены семьи лежали в бреду. Но если у Доли просто был жар, то ее родители дышали уже с трудом. Встревоженные соседи вызвали врача, который не спешил с визитом, слишком много работы было у медиков. Когда на следующий день приехавший врач осмотрел больных, его вердикт был неутешительным. По первичному осмотру могу предположить, что это коронавирус. Стариков вести в больницу бессмысленно, там просто не найдется для них свободных мест, да и они не переживут два часа тряски. Девушку я забираю. Далора провела в больнице в тяжелом забытии около недели, мужественно сражаясь с болезнью. Ее молодой организм справился, она пришла в себя. Девушка первым делом попыталась жестами расспросить врачей и медсестера о родителях, но те не понимали ее или не захотели понять. Только успокаивающе поглаживали по плечам и приговаривали: "Вам вредно волноваться, вы еще не окрепли, отдыхайте". Уже на следующий день, как Доли пришла в себя, ее выписали. В больницах не хватало свободных коек. Девушку приехал забирать Маркус, и первое, что она у него потребовала телефон. Когда он протянул ей свой смартфон, она быстро набрала вопрос: "Как мама и папа?" Маркус отвел глаза, и уже этого было достаточно для Долорес, чтобы встревожиться. Но надежда еще горела в ее сердце. Пусть они еще болеют. Тогда я буду день и ночь ухаживать за ними, спать, есть не буду, лишь бы они поправились, молилась про себя девушка. Но друг со скорбным лицом, но от этого не менее безжалостно, вырвал надежду из ее сердца с корнем. "Доли, мне очень жаль, но они умерли". Так до Лоры с лет осталась круглой сиротой. Да к тому же оказалось, что пока она болела, в отеле никто не ждал ее возвращения. Девушку уволили, на освободившее место уборщицы быстро нашлась другая работница. Маркус привёз долорес в пустой родительский дом, который больше напоминал огромную картонную коробку, и именно тогда впервые на нее накатило отчаяние. Как я буду жить дальше? Я теперь совершенно одна и никому не нужна. Кому нужна калека?» Рыдая, сидя у стены прямо на голом полу, думала Долли: "Но она была не права. Соседи поддержали всегда такую улыбчивую и красивую малышку. Кто-то принес небольшой мешок риса, кто-то юки, кто-то заносил бананы и кукурузу". Так что с голоду доле умереть не дали и в горе не бросили. Видя, что девушка совсем потеряла искру, сидит целыми днями дома у стола с пустыми глазами, устремленными в одну точку, соседка, тетушка Хулия, мать Маркуса, пошла на хитрость. Попросила доле помочь ей убраться. Я уже старая, спину ломит, колени не гнутся. Помоги мне, девочка, прибраться дома, если тебе не сложно. И Доли помогла. Как она могла отказать тётушке Хулии, та столько всего для нее сделала, и сын ее всегда был рядом. Маркус тоже поддерживал Доли. Он обещал, что как только появится вакансия, ее возьмут обратно, ведь она всегда справлялась со своими обязанностями. Шло время. Работу доли не возвращали, как Маркус не хлопотал. Но девушка все таки стала выходить из дома, помогала иногда соседям в благодарность за их щедрость. И люди радовались, надеялись, что скоро и улыбка вернется на красивое лицо Далоры, а скорбь останется лишь в ее имени. Знали бы они правду. В душе доля была давящая, оглушительная тишина, как у покойника. Девушка ела, спала, двигалась, но у нее не было ни чувств, ни желаний. Она все делала механически. Тоска и отчаяние съедало ее сердце. Она не могла уже больше им сопротивляться. Ее изнутри грыз червь, который люди обычно зовут совестью. Это я виновата в их смерти. Я знала, что заболела, но ничего и никому не сказала. Мне нужно было уйти из дома, лишь бы не заразить их. День и ночь корила себя доле. Все чаще в ее голове появлялись мысли о смерти, как о единственной благодетельнице, способной принести облегчение изстёрзанной душе девушки. И да все чаще смотрела на океан, как на будущее пристанище, веря, что именно он поможет ей обрести покой.